Глава семнадцатая Игнат проснулся резко. Переход от сна к яви был, как всегда, неуловимым. Не торопясь уставать с кровати, первым делом применил дар познания, проверяя себя. «Есть!» Он сжал руку в кулак, отмечая свою победу. И радоваться было чему. Статус поражения энергии утратил эпитет серьезно что говорит о переходе к более легкой стадии поражения. Это означало лишь одно. Он выиграл драгоценное время, и это двинул проблему с побочным эффектом. Можно было вновь заняться тренировками продолжить изучение мира сна. Довольный этим достижением, мужчина осторожно встал с кровати. Действие, как обычно, вызвало неприятные болевые ощущения. Но и здесь имелся прорыв. Теперь Игнат смог подняться без запостылевшего костыля. «Ну вот», — пошутил он вслух, — «продажа моей души наконец-то начинает приносить дивиденды». Настроение было отличное. Быстро приняв душ и приведя себя в порядок, Кедров начал одеваться. В последние дни он приобрел полезную привычку утренних прогулок. Дар телесного восстановления без сомнения работал, но он не был каким-то чудом из сказки и подчинялся своим законам. Например, требовал усиленного питания. А восстановленные конечности нуждались в физических нагрузках, чтобы вернуть прежнюю подвижность. Одевшись, кедров положил в карман ветровки, телефон и кошелек, после чего покинул квартиру. Когда он уже запирал свою дверь, неожиданно послышали щелчки открывающегося замка за спиной. Оглянувшись, мужчина увидел, как отворилась дверь напротив. Оттуда выглянула Оксана. — Игнат, слушай, не в службу, а в дружбу. Выгули бамбика, а? В голосе слышались мрачные нотки какая-то хроническая усталость. Да и вид соседки оставлял желать лучшего. Похоже, она тяжело переживала трагедию. Трагедию, причины которой, хоть и косвенно, но стал Игнат. «Эм...» — затруднился с ответом мужчина. Нет, он не был против, но имелась причина для неуверенности. В последние дни, гуляя на улице, Кедров заметил, что звери испытывают явный страх по отношению к нему. Будет неловко, если сейчас пёс устроит истерику. «Спасибо!» С беспардонностью Оксана протянула ему поводок. «Постучишь потом в дверь, у меня домофон отключен. Вслед за натянувшимся ремешком из двери выбежал небольшой чёрный мопс. Несмотря на потешный вид, он внимательно оглядел Игната. Вопреки опасениям мужчины, зверь не проявил особого беспокойства и вильнул хвостиком, рванул к лестнице. «Ладно...» Кивнул Игнат и прихватил поводок покрепче. «Эй, ну-ка подожди, зверюга!» «Бамбик», так звали питомца семьи Деминых, уже с храпом рвался вперед, явно желая поскорее выбежать на улицу. Мужчина ради интереса применил на нем дар познания. «Бамбик, пес. Уровень силы нет. дары и особенности нет. Способности — острый нюх. Статус — хочет гулять». «Забавно», — отметил про себя Игнат. Никакого объяснения устойчивости зверя к необычному влиянию не обнаружилось. Ну и ладно, так даже лучше. Кедров начал спускаться по лестнице. Двигался медленно, хотя мог и быстрее. Да и костыль не спешил выкидывать. Не было желания привлекать к себе ненужное внимание чудесным исцелением. Внизу лязгнула входная дверь подъезда. Послышали шаги и негромкий говор. Человек, похоже, рассуждал о чем-то вслух. По голосу Игнат узнал Нину Ивановну, соседку с четвертого этажа. Пенсионерка, как и водится, старухи была довольно любопытной и часто совала свой нос в чужие дела. Нос виду относительно адекватный границы не переходила. Здравствуйте, сказал Кедров, когда пожилая женщина появилась в поле зрения. Привет, привет, Игнаша, ответила она. «Проветриться пошёл?» Смотри, бамбика захватил. Разумеется, шкодного пса знал и пытался подкармливать весь подъезд. «Да, Оксана попросила. Сами понимаете, у нее...» «Да, да», — заухала соседка. «Досталось, девки, не приведи, Господь». «Это да», — неловко почесал затылок мужчина и направился вперед. «Терять время не хотелось, а бабки дай волю, до обеда его заболтает». «Слушай, Игнаш», — обратилась Нина Ивановна, — «ты бы взял над ней шефство». «В смысле?» «Ну, мало ли сопьется, девка», — ответила сердобольная пенсионерка. «Ты бы заходил, говорил с ней, а то, мало ли, девица симпатичная». «Ну что вы, Нина Ивановна», — отмахнулся Игнат. «Нужен я ей. Ладно, идти мне надо. Хорошего вам дня». Кое-как распрощавшись с раздражающей соседкой, Он все же вышел из подъезда. Машинально отметив довольно холодную погоду, направился сразу в ту самую лесу полосу за домом. Бамбик уже и сам изо всех сил тянул туда своего поводыря. Понимание, что организм идет к выздоровлению, грело душу. Прогулка вызывала удовольствие. Игнат в очередной раз невольно задумался о своих планах. Хотелось все и как можно быстрее. И развивать дары, и желательно все сразу. И искать новые. Планировал Кедров усилить и источник хаоса, и, конечно же, тренировать его. От перспективы гибкости и возможности этой силы захватывало дух. Конечно, в реальности имелось множество ограничений. Тренировки требовали времени, причем необходимо они для каждого дара и источника, хоть разорвись. Ну и, конечно, крайне важен момент с развитием силы. Мало просто вливать в нее энергию от убийства тварей, словно очки навыков в игре. Надо четко представлять, какое улучшение и что именно ты хочешь получить. Каждый дар был гибким источником возможностей, развивающимся в зависимости от воли и нужд хозяина. И здесь следовало хорошо подумать. Если запороть развитие, баллы навыков уже не сбросишь. Усиление источника также оказалось делом опасным. Игнату требовалось соблюдать баланс между побочным воздействием и скоростью исцеления организма. Дар восстановления тела хоть и начал лечить, но он не повышал его сопротивляемость. Если кедров слишком усилит источник, то тот может мгновенно и разрушить носителя, не дав времени на восстановление. Мне нужен дар для сопротивления, а еще для лучшего ведения боя. Последнее крайне тяжелое сражение открыло глаза мужчине и дало пару очень ценных уроков. Чутье на опасность, скорость реагирования Такие способности не имели мощи, но их пользу трудно переоценить. Несмотря на обретенные силы, Игнат не имел опыта их применения битв. Ментально он оставался простым мягкотелым представителем человечества. У него имелась власть над страшной силой. Но какой в этом толк, когда монстр с хорошим чутьем и физической подготовкой едва не победил? Мужчина шел по беговой тропинке, периодически сворачиваясь с нее, ведомый любопытным бомбиком. Смешной песов с Хараповой носился от одного места к другому, явно наслаждаясь прогулкой. Наконец, взгляду Кедрова открылась поляна, где эта планета впервые испытала на себе чудовищную силу хаоса. Само место было огражено бело-красной ленточкой. Опасный куст с металлическим растением спилили под корень, но даже без него еще было на что посмотреть. Земля в радиусе нескольких метров будто бы окислилась и покрылась оранжевым налетом. Выглядело это довольно гнусно и совсем не вызывало желания подходить ближе. Место не пустовало. Сейчас там находились два человека, мужчина и женщина. Оба были одеты в резиновые сапоги, респираторы и специальные очки. Правда, помимо этого, никакой другой защиты они не имели. То ли власти не придали значения объекту, то ли энергия рассеялась, не создав еще какой-нибудь ядовитой дряни. Наблюдая за людьми, Игнат проверил статус обоих но ничего любопытного для себя не отметил. Незнакомцы больше походили на лаборантов из местного отделения станции, чем на Малдера и Скали. Периодически к ним подходили местные собачники и бегуны, желая узнать, не для опасности. Женщина, оказавшаяся скорее молодой девушкой, отвечала, что причин для беспокойства нет. Не став задерживаться, Кедров прошел дальше. Прогулка вызвала хороший голод хотя и без нее аппетит в последние дни у мужчины был бешеный. Закончив променад, он направился в ближайший универмаг. Благо на этот раз у входа в монетку не было ни опостыливших бывших друзей, ни сявика. Привязав поводок бамбика к перилам, Игнат подхватил корзинку и направился внутрь. В последнее время на еде мужчина не экономил, стараясь закупать здоровую и полезную пищу. Он ощущал, как дар помогает восстанавливаться организму и старался содействовать этому процессу. У кассы скопилась очередь. Из-за выходного было довольно людно, но, как часто бывает за второй, никто из сотрудников не спешил. Кедров пожал плечами. Он не торопился. За последнее время привык к неспешному ритму жизни инвалида. Подождать не боялся. Чтобы не терять время, достал телефон. Браузер сразу открыл ленту новостей. Еще недавно Игнат просто игнорировал происходящее в мире но сейчас избавлялась от этой пагубной привычки. Сейчас было крайне важно держать руку на пульсе происходящего. Мир менялся прямо у него на глазах. Евросоюз согласовал введение потолка цен на российскую нефть в размере. Мужчина пролистнул новость. Происходящее в мире он считал сумасшествием. Возможно, новые события заставят остановить конфликты или заморозить их из-за еще большего сумасшествия. «Но это вряд ли». Скорее наоборот. Приход хаоса вызовет новый передел сфер влияния. Все следующие новости касались кошмара, как его назвали в интернете. Это явление уже потихоньку захватывало первые полосы всех новостных порталов, включая даже политические. «Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу», начал он читать следующую новость. «Явление кошмара наблюдает каждый сотый человек трудоспособного возраста. Их становится больше с каждым днем. Один на сотню уже подвергся влиянию хаоса. Это было достаточно много. Американка обратилась в полицию за изнасилование в кошмаре. Гласила еще одна новость. Психологи отмечают рост числа людей, переживших травмирующий опыт. Эта новость хоть и набрала некоторое количество шуточек, но не так уж и много. О том, что мир сна станет местом для преступлений из-за безнаказанности, Игнат уже и сам давно понял. Он лично стал свидетелем подобного. Правда, его первый опыт спасения стал довольно грустным. «Заходите на новый сайт nightmardream.com. Последние новости и секреты кошмара только у нас». Это была уже реклама, но мужчина ей заинтересовался. В этот момент очередь заказа дошла до него. Кедров быстро сложил продукты в пакет, после чего расплатился. И, наконец, покинул универмаг. Бамбик обнаружился на месте. Отвязав мопса, Игнат направился домой. По мере приближения к знакомому подъезду, пес начал недовольно храпеть. «Чё, домой не хочешь?» — спросил у него мужчина, испытывая сочувствие к зверю. «Надеюсь, хозяйка тебя кормит и поет вовремя». Оксана не походила на человека, которого сломает смерть близкого, так что беспокоиться не имело смысла скорее всего пес просто был подавлен домашней негативной атмосферой собаки все же чувствуют такие вещи кетров с бомбиком поднялся на свой этаж и постучался в квартиру игнат ты послышался отдаленный голос да оксан забирай песели открыто запусти его в квартиру он дернул за ручку двери открыв ее мужчину увидел темный коридор чужой квартиры Невольно он отметил царящий здесь беспорядок. Кажется, ощущался душок залежавшейся мусорки. «Да, брат», — он опустил голову и посмотрел на пса. «Хозяйка твоей правда ханрит. Давай, заходи уже». Он аккуратно подвинул ногой пса, помогая ему зайти в квартиру. «Бамбик на месте», — произнес мужчина. «Я завтра в это же время зайду. Только ты его вечером-то хоть в угле еще». «Ага, спасибо», — ответила женщина откуда-то из комнат. Он закрыл дверь и отправился домой. Переодеваясь в домашний, Игнат отметил, что конечности двигаются куда лучше, а боли в суставах стали гораздо меньше. Дар продолжал исцелять, и это факт. Мужчина зашел на кухню, где разложил продукты в холодильник и поставил греться воду. Голод разыгрался нешуточный, пора бы его утолить. Чтобы не терять время, он принес с собой ноутбук и зашел на сайт, где сидели любители кошмара. Ресурс оказался англоязычным, благо Google исправно переводил текст. Позиционировалась интернет-площадка как место для тех, кто переселил страх перед миром снов и нашел в себе силы исследовать его. Здесь люди писали о своем опыте, сделанных выводах или просто делились историями. Игнат не ожидал найти здесь что-нибудь интересное для себя. Но быстро понял, что ошибался. Например, он не знал, что монстры, изредка встречающиеся вне башен, не могут напасть, пока человек находится на дороге из черного камня. Они будто не видят его в этот момент. На этот тропе находится уязвим только для таких же, как он, простых людей из реального мира. Было множество созданных тем, где посетители сайта описывали опыт знакомств в кошмаре. Позже они находили друг друга в соцсетях в реальности, доказывая, что мир сна един для всех. И тем не менее, большинство до сих пор не верило в это. На самом деле, все еще хватало людей, считающих, что все это — один какой-то безумный розыгрыш или заговор. Будто его участники желали заставить все человечество поверить в их обман о каком-то выдуманном мире. Из вещей, как и Игнат, никто не мог протащить с собой в кошмар что-то, кроме одного слоя одежды на теле. Здесь никакой новой информации он не нашел. Просматрив десятки тем... Кедров искал хоть что-то о дарах и силах. Никакого результата поиск не дал. Вот это подозрительно. Очень-очень подозрительно. Игнат бы подумал, что люди все еще не обнаружили дары или не смогли потребить их. Но он уже сам лично убил одного адепта. Что это могло значить? Хм, варианта два. Либо получившие особые силы люди не стремятся об этом трезвонить, либо кто-то, обладающий властью, эту информацию блокирует. Вполне возможно и то, и другое. А ведь потом во всё это полезут правительство и спецслужбы. И они-то уж не будут ни с кем считаться. Игнат даже пожалел, что устроил то происшествие в лесополосе недалеко от дома. Совершив его кедров, банально не понимал до конца или все еще не верил, что он несет для планеты. Только сейчас, в виде какой резонанс запустил кошмар, он начал осознавать всю глобальность грядущих перемен. А ведь это было только начало». Мужчина затянулся сигаретой, почти физически ощущая, как кровь насыщается никотином. Подняв глаза к темнеющему небу, он выдохнул облачко сизового дыма. С поздним вечером в город пришла тишина. Покой и безмолвие — то, что Игнат научился ценить, лишь переехав в крупный город. Его вечный шум вызывал жуткое раздражение. Продолжая наблюдать за небом, он слушал тишину и наслаждался. Позволил себе пару минут искреннего наслаждения, мыслями вернулся к делам. Прошло почти неделя с последнего сна, где Кедров едва не расстался жизнью. За это время дары телесного восстановления здорово подлатал его тело и частично очистил организм от хаоса. Пора браться за работу. Мужчина примерно представил то, что будет искать. Он отказался от даров волевого типа. Источник хаоса один у всех легко заменял, и содержал в себе бесконечный потенциал. Зато вспомогательные дары разума или телесные — это то, что Кедров действительно желал. Он хотел ощущать опасность, быстро обрабатывать информацию и вовремя реагировать на смену обстановки. Но и здесь крылась проблема. Игнат вспомнил слава гостя, что адепт может перегрузить себя дарами и потерять контроль. Итог этого — безумие превращения в монстра. Не нужно было далеко ходить. Он сам вынужден строго дозировать применение хаоса. «Следует быть максимально осторожным», — произнес мужчина вслух. Он надел один слой крепкой одежды и обулся, после чего лег на диван. Разум скользнул к источнику хаоса и заглянул в бездну. Сознание поглотила тьма.